После встречи в поезде он понял, что не может так долго ждать. Как бы ни закончились их поиски с Марией Каравай, Марина туго сидела в его сердце, никого туда не пуская. Ночами, лежа на бугуристом матрасе, в убогой съемочной комнатушке, он вел с ней бесконечные беседы, сплошные монологи. Дона не представлял, что бы она могла сказать в ответ, кроме чего-нибудь оскорбительного, как в тот раз, когда они вышли вместе в ресторан. Но вспоминать о прошлом унижении не хотелось, поэтому Марина в его беседах занимала пассивную позицию. Она только внимала, не отвлекаясь всему, что он рассказывал. Про свою жизнь, про деда с бабкой и про поиски сокровищ. И ему хватало воображаемого общения. Но их последний телефонный разговор, когда она, казалось, была так рада его слышать, разбередил в душе желание увидеть ее, пусть мельком, взять за руку, почувствовать ее запах, смесь недорогого парфюма и шампуня с вишневой отдушкой. Они с Машей еще ни о чем не договорились, но главное он понял, что на сей раз не ошибся. Эта бывшая оперша была именно тем, кто ему нужен. Та же смелость, которая отличала Марину в ее брачных похождениях, была свойственна и каравай, но в данном случае только ее интеллекту, заточенному как опасная бритва его деда. С такой, как она, не страшно пуститься в авантюру сквозь столетия, думал он, скатываясь от радости в чуть возвышенный штиль и легким шагом направляясь в сторону своего дома. И если есть хоть малейший шанс узнать, вокруг какого такого сокровища играют те самые дети, она его использует. Правда, неясным оставался вопрос с убийствами. Но прораб сбегнев хоть и не был похож на человека в депрессии, вполне мог покончить жизнь самоубийством. Бельгия по числу суицидов была чуть ли не первой страной в Европе. Что же касается антиквара и пожара, «Что пожар не значит поджог», — говорил он себе успокаивающе, думая, как представит это дело Маше. «Ее нужно отвлечь от этих смертей, чтобы она снова взялась за изразцы. Пусть полицейские занимаются гибелью в огне, а они...» И тут он втянул носом в воздух, и в первую секунду ему показалось, что реальность нашла точку соприкосновения с мыслями, теснящимися в его голове. В воздухе пахло гарью. Шарниров поднял глаза. В небе, в той стороне, где находился его бывший дом, висел густой серый дым. Он услышал крики, еще далекие на быстро приближающийся звук пожарной сирены. И тогда он побежал. Осталось всего-то метров триста до перекрестка, откуда открывался вид на широкий зеленый газон, за которым стояло современное, ничем не примечательное здание, где жили его жена и своячница. Но еще не добежав, он согнулся от боли и закашлялся. У него резко закололо в боку и запершило в горле. Слезы поднялись к глазам, он понял, что случилось непоправимое. Он заигрался, заигрался в прятки с играющими детьми и упустил самое важное. Он добрался до перекрестка и остановился, тяжело дыша и держась рукой за ноющий от бега бок из оконного дома широким шматом вырывалось пламя будто ему было тесно в их маленькой квартирке дым ставший черным жутким тяжелыми густыми клубами поднимался в небо шарниров рванул к своей парадной, но вход был заблокирован кто то может сосед подошел чтобы объяснить что это для его же безопасности на шарниров ударил его кулаком в грудь и снова начал в полном беспамятстве тянуть на себя дверь. В этот момент уже прибыли пожарные, и его под белой руки отвели на другую сторону улицы, говоря что-то успокаивающее на смеси французского и фламандского, потому как было неясно, какой из двух языков понимает этот безумец. А он не понимал никакого, а только смотрел на окна, в которые теперь щедрой струей лилась пена из пожарных бронспойтов. Улица была перекрыта, людей отвели за ограждение, Он сидел прямо на сырой земле, обхватив голову руками. Крики, треск, шипение огня, страшный шум пожара доносился до него словно из густого тумана. Он ждал. Ждал, когда, поднявшись в квартиру, они вынесут оттуда тело или два. Он говорил себе, что Марина не так часто вечерами бывает дома, что у нее наверняка же уже с кем-то назначено свидание, то, что доставляло раньше такую боль сейчас оказалась единственной надеждой наконец из двери вышли пожарные с носилками в руках и понесли их в сторону машины скорой помощи на носилках лежал закрытый наглухо мешок что могло означать только то что не скорая ни какая либо другая помощь пострадавшему уже не нужна Он рванулся вперед, перескочив через ограждение с криком «Это моя жена! Это моя жена!» Кто-то в белом халате, вылезший из скорой помощи, попытался взять его за руку, но он вырвался и, подбежав к носилкам, дернул вниз молнию на мешке. Он приоткрыл всего-то десять сантиметров. Ничего ужаснее ему видеть в жизни не приходилось. Сглотнув, он попытался понять, которое из двух и вдруг, глухо охнув, закрыл глаза. Он узнал в расплавленном куске пластмассы на страшном обугленном черепе красную заколку со стразами, которой она подкалывала свою гриву дома, чтобы волосы не лезли в глаза. Заколки, помнится, вечно не хватало на эту густую роскошь, и одна или две темные пряди всегда выскальзывали из узла на затылке, струились вдоль молочно-белой шеи, Молочно-белой шеи. Марина прошептала он и медленно стала седать прямо на руки успевшему подбежать доктору. Но за секунду до того, как провалиться в блаженное небытие, он увидел в толпе, собравшейся поглазеть на пожар, его лицо. И все понял.